Слэш говорит, что закончат они уже через пару часов, хотя придется подождать, пока снова стемнеет, чтобы выдвинуться в путь. Лем и Слэш спорят, можно ли посмотреть карту через какой-нибудь браузер, работающий в приватном режиме. Но Слэш решительно запрещает им это делать. «Если бы речь шла только о нас, может быть», — говорит он. «Но...» — он показывает на Чарли. Вместо этого он велит Чарли самой нарисовать максимально точную карту маршрута от дома до завода. Они все запоминают ее, чтобы потом не запутаться, и чтобы не пришлось рисковать и обсуждать дорогу на людях. После этого она садится перед небольшой горкой пластиковых пакетиков. В каждом из них лежит комплект шурупов и гвоздей, которые, по словам Слэша, им пригодятся, хотя скороварка сама по себе будет лучшей шрапнелью. Эта работа Открывать пакетики и делить их содержимое на равные части позволяет глазам отдохнуть, а мыслям уйти в другом направлении. В представлении ее матери любовь всегда существовала в единственном числе. Если она и не была вечной, то, по крайней мере, новая могла возникнуть только после того, как умрет прежняя. Теперь Чарли видит, что любовь может иметь множественное число, и даже несколько воплощений одновременно. Она наблюдает за тем, как Слэш и Остин припаивают новые провода и видит, что каждый из них по-своему красив. Удивительно, как жизнь дала ей именно то, что нужно. Когда приходит время выходить, они торжественно поднимаются по лестнице из подвала, каждый прижимая к себе скороварку. Перед дверью Чарли осторожно ставит свою ношу на пол, и завязывает шнурки кроссовок двойным узлом. Слэш отодвигает фанеру и выводит их наружу.